Глава 53. Дорин тоже заслуживал объяснений, однако принцу Селена рассказала гораздо меньше, чем в Шаолу. Выслушав ее рассказ, принц громко вздохнул и повалился на подушки. Я думала, о таком пишут только в выдуманных романах, сказал он. Селена присела на его постель, но с другой стороны. Я тоже кое-какое время считала себя спятившей. «Так значит, ты сумела открыть портал в иной мир с помощью этих вот знаков Верда?» Она кивнула. «Но вы действовали не хуже меня. Отшвырнули демона, как сухой осенний лист». Селена это помнила. Она ни на минуту не забывала, какову принцу обладать первозданной, неуправляемой магической силой. Это было чистым везением. Селена смотрела на доброго, умного парня, совсем не похожего на жестокого отца. «Я ведь не умею управлять своей силой». «В гробнице есть некто, кто смог бы вам дать полезные советы и снабдить вас сведениями о том, что за силу вы унаследовали». Селена не представляла, как рассказать принцу про Морта, чтобы он вновь не начал сомневаться в здравости ее рассудка. «Вскоре мы туда сходим, и вы с ним познакомитесь». «Так он...» «Потерпите, пока не увидите его своими глазами». «Должна предупредить. Если он не сочтет нужным говорить с вами, то будет молчать. Возможно, пройдет некоторое время, прежде чем вы ему понравитесь». Дорин взял ее руку, поднес к губам и быстро поцеловал. В этом поцелуе не было ничего романтического, просто жест благодарности. «Хотя отношения между нами стали иными, я и сейчас могу повторить то, о чем говорил тебе после поединка с Кейном». «Я всегда буду тебе благодарен за то, что ты вошла в мою жизнь». У Селены перехватило дыхание, она крепко сжала руку принца. Нехимия мечтала о королевском дворе, способном изменить мир, где честь и верность ценились бы несравненно выше, нежели власть и слепое повиновение. Селене казалось, что с гибелью принцессы навсегда исчезла и эта прекрасная мечта. Но сейчас, глядя на улыбающегося Дорина, Она видела умного, рассудительного и доброго правителя, которому будут служить такие же честные и надежные люди, как Шаол. И может, мечта Нихемия все-таки не погибла вместе с принцессой? Однако действительность была далеко не прекраснодушной. Вдруг король узнает, какую угрозу представляет его сын и наследник». Предложение капитана очень понравилось королю. Замысел был дерзким и многообещающим. Король увидел в нем послание не только Виндолину, но и своим врагам. Отношения с далеким континентом были практически разорваны. Виндалин отказался даже от торговли с Эрилей и закрыл свои границы. Исключение составляли женщины и дети, бежавшие от власти адерландского от правителя. Отправка туда королевской защитницы была простым – но действенным маневром. Король оглядел собравшихся за столом заседаний. Здесь был и капитан, ожидавший королевского решения. Эстфол-старший и четверо других советников сразу же поддержали предложение Шаола. И еще один умный ход капитана. Он не только пришел с дельным предложением, но и заручился поддержкой союзников. Дорин наблюдал за капитаном, едва скрывая изумление. Шаол не ждал, что принц поддержит его замысел. Мягковат принц. Жаль, что не Шаул наследник престола. У него острый ум воина, привыкшего не рассуждать, а выполнять то, что приказано. Принцу еще предстоит научиться беспощадности, без которой невозможно править громадной империей. Предложение капитана нравилось королю еще и тем, что разлучало Селену и Дорина. Пусть девка в очередной раз возьмется за грязную работу. Главное, она не будет крутиться вокруг принца. Сегодня утром она принесла королю голову арки Рафена ровно в уставленный срок, не опоздав ни на день. Оказалось, что это Аркер нанял ассасина и расправился с Нихемией. Оба хотели быть главарями заговорщиков и не поделили власть. Причастность элоэйской принцессы к заговору и его ничуть не удивляла. «Интересно, как королевская защитница отнесется к такому путешествию?» «Позвать сюда королевскую защитницу!» – приказал король. Советники зашептались. Принц пытался поймать взгляд капитана, но тот намеренно его отводил. Король слегка улыбнулся и повертел черное кольцо на пальце. Жаль, перангон этого не видит. Но герцог сейчас разбирался с мятежом в колакуле. Сведения об этом держались в глубочайшей тайне, что даже с гонцами, привозившим сведения, не церемонились. Мертвые не болтают. Герцогу бы очень понравился такой поворот событий. Перангон пригодился бы ему здесь еще по одной причине – помог бы разузнать, кто минувшей ночью открывал портал. Король почуял это даже во сне. Привычный мир сместился. Портал был открыт всего несколько минут, и потом его закрыли. Кто же это мог сделать? Кейна больше нет. Кто еще в замке обладает такими знаниями и имеет такую силу в крови? Не этот ли смельчак и убил Бебу Желтоногую? Король опустил руку на Эфес Нотунга, своего верного меча. Тело Желтоногой не нашли. Но король ни секунды не сомневался, что ведьма не могла просто взять и скрыться. На следующее утро он сам выходил во двор, взглянуть на разрушенную повозку Желтоногой и собственными глазами видел капельки темной крови на половицах. Желтоногая была королевой ведьм, предводительницей одного из трех жестоких кланов. Пятьсот лет назад эти кланы сокрушили Крашанскую династию, Потом ведьмы с наслаждением уничтожали все следы мудрего правления крошанских королев, длившегося тысячу лет. Когда приехал карнавал, все поверили, что это было сделано для увеселения Холина. На самом деле королю захотелось встретиться с Желтоногой, купить у нее несколько зеркал и узнать, что осталось от Союза Железнозубых. В прошлом это была значительная сила, разбившая ведьми на королевство. И надо же... Перед самой их встречей желтоногой не стало. Короля особенно угнетало, что он не знал причин. Получается, замок запятнан кровью предводительницы-ведем, и те могут явиться за ответами и потребовать сатисфакции. Надо быть наготове. В сумраке фирианской впадины он выводит новых коней для своей растущей армии, и для его драконов не хватает седаков. Двери зала открылись. Вошла королевская защитница – Она держалась прямо, широко развернув плечи. Мельком оглядев собравшихся, она подошла к королю, остановилась на расстоянии, предписанном этикетом, и низко поклонилась. «Ваше Величество вызывали меня?» Как всегда, она отводила глаза. Только однажды она этого не сделала. Король хорошо помнил позднее вечернее заседание, когда она вошла и буквально заживо содрала шкуру Смюльсона. «Надо не забыть выпустить этого хнычущего слизника из тюрьмы». «Твой спутник, капитан Эствул, сегодня явился с довольно необычным предложением», сказал король и махнул Шаолу. «Давай, капитан, рассказывай». Шаол встал, бесшумно отодвинул стул и повернулся лицом к селени. «Я предложил его величеству отправить тебя в Виндолин, чтобы устранить их короля и его наследника». «Находясь там, ты сможешь завладеть чертежами их морских военных укреплений, а также выведаешь их замыслы. Убийство правителя создаст хаос в их государстве, и тогда мы сможем обойти их естественные и искусственные преграды, ударить с моря и завоевать их». Королевская защитница долго глядела на капитана Королевской гвардии. Король заметил, как затих и сник его сын. Потом она улыбнулась. Жестоко, почти издевательски – «Почту за честь послужить короне подобным образом». Король так ничего и не смог разузнать о странном символе, вспыхнувшем у нее на лбу во время поединка с Кейном. Тот знак Верда имел несколько значений. Безымянный, неназванный и даже что-то вроде неведомой. А сейчас кривая улыбка на ее лице показывала, что Селена радуется предстоящему заданию. «Думаю, мы сумеем позабавиться», — продолжал король. «Через несколько месяцев Вендалин будет праздновать день летнего солнцестояния. Праздник особо удастся, если Вендалинский король и его наследник погибнут чуть ли не на глазах у всего двора. Хороший у них получится праздник триумфа королевской власти. С твоей помощью он получится веселее». Капитан не переставал ужасаться тому, как зловещий король извратил его замысел. Первоначально все выглядело совсем не так – Шаул искренне считал, что в задачу Селены будет входить только сбор сведений морского и военного характера, но король тут же за столом заседаний повернул его предложение в нужную для себя сторону. Да еще заставил Шаула объяснять Селене смысл ее нового задания. Селена снова улыбнулась королю. На ее лице было написано «Зловещее ликование». Из какого же ада она вышла, чтобы находить удовольствие в исполнении жестоких приказов? Замечательная мысль, Ваше Величество. Наконец-то принц решился открыть рот. Но королевской защитнице понадобится некоторое время на изучение вендалина, его истории и особенностей. Плыть туда две недели, — напомнил сыну король. Вот пусть и не тратит время понапрасну, а занимается изучением вендалина. Может взять из нашей библиотеки любые книги и карты, какие пожелает. Чувствовалось, Селена была удивлена. Но внешне она вела себя безупречно. Никаких лишних слов, только поклон. Капитан стоял в оцепенении. Принц горящими глазами смотрел на отца, на Селену, на капитана. Короля удивляло, как еще у принца хватило ума ему не перечить. Впрочем, мысли и чувства всех троих не особо занимали короля. Он ухватился за чужой замысел и повернул в нужную сторону. А теперь надо будет сегодняшнее отправить всадников к Фирианской впадине и корабль к Мертвым островам. Пусть генерал Наррак готовит свой легион. Представился редкий шанс завоевать Вендолин. Главное – учесть ошибки прошлого и ни за что не допустить новых. Он годами тайно создавал новое оружие. Настало время проверить это оружие в бою. Завтра. Она уезжает завтра. Как Шаол додумался до такого? И зачем? Откуда в его голове появился столь идиотский замысел? Неужели капитан не понимал, что это может стоить жизни ему самому? Если она не вернется, если не выполнит приказ, король казнит Шаола. Селена еще могла разыграть убийство торговцев и мелких сановников, но имитировать гибель короля и наследного принца Виндолина ей и за тысячу жизней не придумать способа. Селена ходила взад-вперед по своей спальне. Вряд ли Шаол успел вернуться к себе. Она видела, какими глазами смотрел на него Дорин. Скорее всего, принц тоже потребует объяснений. Не зная, чем себя занять, она спустилась в гробницу. Она ожидала, что Морт станет ей выговаривать за историю с Порталом. Однако никак не думала, что увидит в гробнице Элиану. «Значит, у тебя хватает сил появляться здесь?» Накинулась Селена на древнюю королеву. «А почему ты ночью не помогла мне закрыть портал?» Лицо королевы было хмурым. Элиана молчала. Селена расхаживала между саркофагами и ждала ответа. «Я не могла», — наконец сказала Элиана. «Даже приход сюда стоил мне изрядных сил». «Мне нельзя ехать в Вендолин», — заявила Селена. «Я никак не могу туда ехать. Шол ведь знает, что я выполняю твои приказы». «Зачем он полез к королю со своим дурацким замыслом?» «Остановись и успокойся», — мягко предложила ей Элиана. «Между прочим, мой отъезд ломает и твои замыслы». Сердито бросила ей Селена. «Если я окажусь в Вендолине, мне уже будет не до ключей Верда и не до Адерландского короля. И даже если я попытаюсь его обмануть и спрятаться где-то здесь, рано или поздно мой обман раскроется». «В Вендолине ты будешь рядом с Даранеллой». «Думаю, потому капитан и задумал отправить тебя туда». Селена сердито расхохоталась. «Ах, да чего же заботлив этот капитан Королевской Гвардии! Он хочет, чтобы я благодушествовала среди фейсов и больше не возвращалась в Адарлан? Этого нельзя допустить! Он не только погибнет сам! Ключи Верда! Завтра ты поплывешь в Вендолин!» Сверкнув на нее глазами, мягко, но властно сказала Элиана. «Забудь на время о Короле и Ключах Верда. Отправляйся в Эндолин и делай то, что необходимо». «Не ты ли внушила Капитану эту мысль?» «Нет. Капитан пытается спасти тебя единственным доступным ему способом». Селена замотала головой. «Ты когда-нибудь перестанешь отдавать мне приказы?» Элиана негромко рассмеялась. «Перестану, когда ты перестанешь бегать от своего прошлого». Селена свела брови и приготовилась ответить дерзостью, но потом вдруг вспомнила ночной разговор с Нехимией и устало опустила плечи. «Я говорила с Нехимией. Через портал. Она сказала, что знала свою судьбу и радостно шла навстречу. Еще она сказала, что только так можно было вызвать перемены. Как ты думаешь, может, она и Аркера вовлекла в...» Селена замолчала. Ей было не высказать вслух страшную догадку. Нихемия могла сама устроить свою гибель, зная, что только это вызовет перемены в мире и заставит измениться Селену. Получалось, смерть принцессы была убедительнее, нежели ее жизнь. На руку Селены легла узкая холодная рука королевы. Забрось эту мысль в самый дальний угол своего сознания. Какой бы ни была правда, она не изменит то, что тебе принадлежит сделать завтра. «Правда не отменит твоего отъезда». Нежелание Ильяны отвечать на вопросы было весьма красноречивым. Селена и сама знала ответ. И все равно она в очередной раз подчинилась древней королеве. Она спрятала правду, как прячут драгоценный камень с мрачной историей. Однажды она достанет его и внимательно рассмотрит каждую грань. Селена смотрела на лучик солнца, льющийся из светового колодца, Маленький лучик, не позволяющий тьме утвердить свою власть. «Значит, Вендолин!» Элиана невесело улыбнулась и сжала ее руку. «Значит, Вендолин!»